Глава одиннадцатая С городской стены открывался вид на берег, поросший густым еловым лесом, и озеро, тускло блестевшее на солнце и напоминавшее огромную лужу ртути. Эл смотрел вдаль и размышлял, когда к нему подошли, и он с солдатом в синей форме. "Этого человека представили к тебе", сходу сказал экзорцист. Хоть он и не подавал вида, но некромант почувствовал, что церковник недоволен. Наверное, он предпочёл бы обойтись без присмотра военных. "Он будет сопровождать тебя и помогать, если потребуется". Демоноборец окинул солдата взглядом. Лет 30, хорошая выправка, спокойный взгляд, кажется, его не смущало, к кому его представили. Или же он прекрасно владел собой. Легионер кивнул. Как угодно. Хорошо, сухо сказал Иона. Какие планы на сегодня? Не похоже, чтобы твоё расследование сильно продвинулось. Не похоже, согласился Димонаборец. Мне нужны списки всех чужаков, кто последние недели останавливался в городе или присутствует здесь до сих пор. Никто не присутствует. Кашнул головой экзорцист. Ты единственный посторонний в городе, а есть в списке есть и у гостиницы, и у стражи при воротах. Все предупреждены о том, что должны предоставлять тебе любую информацию. Но если затруднения возникнут, их разрешит дайн. С этими словами и он о взглянул на солдата в синей форме. Само собой, проговорил тот. Я наделён всеми полномочиями. Демонаборец скользнул по нему взглядом. интересно, какую должность занимал в городе этот человек. Что ему поручили сопровождать легионера? Вернее, приглядывать за чужаком. И зачем? Какие секреты не должен узнать Л? А в том, что тайны имелись некромант, не сомневался. Он сделал анализ воды из храмовой чаши и не обнаружил ни одного ингредиента, который обезвреживал бы её. Магия чёрной крови никуда не девалась. После так называемого ритуала, который являлся лишь фикцией, спектаклем для прихожан, Алтахир употреблял озёрную воду, смертельно опасную для любого живого существа, кроме жителей закрытого города. "Да, он будет жить в гостинице", сказал Иона, "чтобы всегда быть на подхвате. Ты должен брать его повсюду с собой. Надеюсь, с этим не возникнет проблем". "Никаких", отозвался Эль. Прекрасно. И, пожалуйста, не трогай стражников. Демоноборец на это ничего не ответил, так что экзорцист многозначительно взглянул на солдата. Тот слегка кивнул, мол, беру на себя, да. Я не услышал, как ты собираешься искать убийцу, напомнил священник. Что мне доложить капиталу? Либо это дело рук постороннего колдовства, оставленного кем-то из тех, кто останавливался в Алтахире, либо виноват местный. Как изучение списков побывавших в городе чужаков поможет это определить? Не самих списков, конечно. Меня интересует, где они бывали, где жили, с кем встречались. Иона нахмурился, но ничего не сказал. Видимо, решил, что сейчас расспрашивать бесполезно. Ты собираешься заняться этим немедленно? А ты хочешь присоединиться? Ну почему бы и нет? Слишком большая у нас собирается компания. Три головы лучше, чем одна. Иони показалось, что легионер усмехнулся. Должно быть, он с утверждением церковника согласен не был. Тем не менее, вслух демоноборец сказал: "Тогда идёмте". Через четверть часа все трое уже изучали предоставленные хозяином гостиницы записи о постояльцах. Легионер расспрашивал алтахирца о каждом, заставляя вспомнить чуть ли не каждый разговор. Наконец он составил свой собственный список, в котором были указаны не только имена, но и другие сведения. И он обратил внимание, что некроманта особенно интересовали те, кто часто выходил по делам, а не сидел в гостинице. Дальше троица отправилась к городским воротам, где состоялся еще один разговор. Конечно, не все стражники, встречавшие чужаков из списка легионера, дежурили в тот день, так что от ворот Эл повел своих спутников в казарму, допрашивать остальных солдат. Прошло не меньше полутора часов, пока он, наконец, закончил, сократив список до четверых человек. Все они были торговцами-порговцами. давно и регулярно снабжавшими Аль-Тахир различными товарами. И каждый несколько раз покидал гостиницу, чтобы встретиться с деловыми партнерами или просто знакомыми. «Почему именно они?» — поинтересовался Иона, в очередной раз пробежав глазами имена в списке. Экзорсист по-прежнему не понимал, какой принцип лег в основу отбора, проведенного некромантом. Пока не знаю, ответил Дима Ноборец. Интуиция. На интуиции мы далеко не уедем, сказал священник, нахмурившись. Он не поверил легионеру. Кажется, тот просто не хотел открывать свой метод. Что ж, это его право, но даст ли он эффект? Теперь я собираюсь посетить всех, с кем встречались эти люди, раскрепал Эл, забирая у церковника листок. Не про всех известно, куда они ходили, так что работа предстоит долгая. Уверен, что хоть таскать с нами. Я заинтересован в том, чтобы дело было закончено как можно быстрее, ответил Иона. Значит, да. Что ж, как угодно. Тогда за мной. И хватит спрашивать объяснения. Я здесь не для того, чтобы читать лекции. Жрец заметил взгляд Дайна. Солдата интересовало, как из россистан отреагирует на такую отповедь. Никто в городе не смел так говорить со служителями церкви Вечных детей. Спостят ли священник чужаку? И он пожал плечами. Его не волновало, что подумает солдат, хоть тот и был личным адъютантом начальника стражи. Ты прав, сказал жрец спокойно. Тебя наняли не для разговоров. Идём же.